а секретарь, напротив, чтобы не свихнуться, хронически пребывал в своем уютном прошлом университетского приват-доцента с верным жалованием и приличными званиями духовно-нравственными исканиями. Однако Линд, не знавший этих обстоятельств, не ощутил ситуации ровным счетом ничего безумного или гафманианского. Впрочем, он вообще был чужд,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 ощетинившиеся десятком хищных педипальп и хелицер. Челдонов протарабанил по столу короткую нетерпеливую дробь. нус я не знаю», — признался Линд и прикрыл формулу рукой, словно боялся, будто она проскользнет сквозь его опухшие от холода пальцы и стихим тихим сухим шелестом скроется в потустороннем воздухе смеркающегося мира. Тот же коллега с удовольствием резюмировал Чулдонов, и они с Линтом вдруг засмеялись от радости, как будто это был не похрустывающий от ледяной грязи ноябрь восемнадцатого года, а июнь мирного и солнечного 1903 третьего. И перед ними лежала не тетрадка, а распеленутый, розово-задый, довольный, сучащий толстыми ножками младенец».